Глава 3 Виктория. Я пришла в себя от прикосновений. Грубые, жесткие, неумелые руки трогали меня, ощупывали предплечья. Их хозяин бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Неожиданно резкая боль обожгла локтевой сгиб. Я вздрогнула, приоткрыла глаза и обомлела. Открывшаяся картина напоминала дурной сон, сцену из фильма ужасов, из которого я никак не могла выбраться. Маленькая комната, наполненная запахами гнилья, крови и грязи. Возле меня стоял седовласый старик с жесткими, неприятными чертами лица. В его руках застыл тонкий маленький нож, отдаленно напоминающий скальпель. Алая полоса на лезвии говорила о том, что этой штукой только что резали мою плоть. Сердце бешено забилось в груди. Страх пронзил меня, словно кинжал. Я попала в руки к оккультистам. Но стоило опустить взгляд ниже, как к страху прибавилось негодование. Этот сумасшедший старикашка вскрыл мне вену, разрезал срединную подкожную вену и пустил кровь, которая алой струйкой стекала в металлическую посудину. Не знаю почему, но в такие моменты меня одолевает ярость. Когда я вижу, как вредят людям, во мне просыпается Халк, как говорит мой сынишка. Резко сев на кушетке, я решительно оттолкнула старика и согнула руку, пытаясь остановить кровотечение. Нужно перевязать конечность, желательно чем-то стерильным. «Что такое?» — возмущенно воскликнул садист-оккультист. «Сейчас же лягте и успокойтесь!» «Только подойди, и я этим ножом тебе глотку вскрою!» «Господи, я в первый раз в жизни разговариваю с человеком так, словно вчера из тюрьмы вышла!» «Похоже, те криминальные сериалы, которые часто включали в ординаторской, все таки отпечатались в моем сознании». Где еще я могла нахвататься таких фразочек? «Сумасшедшая!» — возмутился старик. «Да как ты смеешь так разговаривать с главным лекарем? Я спасаю жизни!» — гордо взвизгнул он. «Ты порезал мне вену!» — рявкнула я на этого недоделанного хирурга. «Зачем?» «Чтобы слить лишнюю кровь!» — Развел руками старик с таким видом, словно озвучил нечто само собой разумеющееся. От такого ответа я на несколько секунд потеряла дар речи. «Серьёзно?» «Лишняя кровь?» «Что происходит?» Тяжелая дверь с грохотом открылась, впуская в небольшую комнату моего похитителя, а за ним целую толпу посетителей. Какие-то седовласые старцы в белых одеждах, зрелые мужчины в богатых камзолах. Да что здесь происходит в самом-то деле? «Эта нечистая женщина меня толкнула!» Возмутился садист-хирург, так, словно я нанесла ему глубочайшее оскорбление. «Вот же наглый хорёк!» Я всего лишь пытался помочь. Зачем? Коротко и грозно рыкнул мой похититель, переведя на меня тяжелый взгляд. Он думал, я испугаюсь? Ха, не на ту напал. Я гордо выпрямила спину, хоть меня и мутило, и ответила ровным, уверенным голосом: затем, что я защищала свое здоровье и жизнь, отчеканила так, что все мужчины в комнате притихли. Он ранил меня, добавила тише, указывая на согнутый локоть. Кровь уже не текла, а капала. Надеюсь, в этой антисанитарии мне не успели занести инфекцию. «Вам сделали кровопускание», — шипящий до да более опасный и знакомый голос похитителя пронесся по комнате. «Как там его зовут?» «Рейн, кажется». «Чем вы недовольны?» — прошелестел он, сверкнув черными глазами. «Массивная фигура, высокий рост, низкий басистый голос». Этот мужчина создан, чтобы командовать и повелевать, но только не мной. Кровопускание? Вы сливаете людям лишнюю кровь? Поверить не могу, что где-то такое еще практикуют. Это же варварство. Конечно, взвизгнул старикашка, это древнейший метод лечения. Всем известно, что во время болезни в организме человека образуется лишняя кровь, и задача лекаря слить ее, дабы помочь пациенту. Это аксиома! «Истина завещена нам нашими предками!» «Запомните раз и навсегда! В организме человека нет лишней крови!» – отчеканила я непроизвольно рыча на согласных. Этот варвар думал, что впечатлит меня своей лекцией, но не на ту напал. Я не для того семь лет отдала мединституту, а затем еще два интернатуре, чтобы слушать этот бред. «Пуская кровь и без того ослабленному человеку, вы причиняете ему вред, а не спасаете!» «Вред, который может привести к летальному исходу!» «Ты меня еще учить будешь!» охнул старик, который здесь, похоже, является уважаемым врачом. «Неужели до этих людей не дошла цивилизация? Как можно быть настолько отсталыми? Кровопускание! Они бы еще открытые раны грязью лечить вздумали!» «Учить таких садистов-самозванцев, как вы, бесполезно!» Огрызнулась я. «Ограничусь тем, что пошлю вас в дальние дали!» «Куда?» С Совершенно искренним непониманием спросил старик, но пару раз моргнув, вдруг озарился. «Она мне угрожает!» взвизгнул он, обратив на на изумленный взгляд. «Эта бессовестная ведьма угрожает мне, главному лекарю королевства! Я не потерплю подобного!» «Ваш главный лекарь лечит людей кровопусканием?» «Моему изумлению не было предела. Дело даже не в варварском методе лечения» который на самом деле является способом нанести вред и без того ослабленному организму. Лекарь, королевство, мой похититель представился драконом. странная одежда на людях больше напоминающая средневековые одеяния. Такое чувство будто я попала в фильм в жестокий недружелюбный, наспех снятый фильм. Да вас что нормальная медицина еще не добралась спросила почти шепотом. «А что для тебя нормальная медицина?» — спросил похитивший меня Рейн, делая шаг вперед. Захотелось отступить под давящей тяжестью его массивной фигуры, но я усилием воли заставила себя стоять на месте. Его черные глаза пугали меня. В этом мужчине чувствовался зверь, а зверям нельзя показывать страх. «Кто вы? И что вам нужно от меня?» Я сидела на кушетке, а хотелось встать. «Когда находишься в уязвимом положении, пытаешься компенсировать это хотя бы тем, что стоишь на ногах». «Вы можете помочь?» Из толпы мужчин в дверях ко мне шагнул тот, что был одет в золотистый камзол. Странно, но этот мужчина не внушал страха. Я сразу отметила его взгляд. Человечный, открытый, умоляющий. «Я знаю этот взгляд. Вижу его практически каждый день. Так смотрят те, кто нуждаются в помощи». «Я король Агрест. Мне сказали, что вы можете облегчить страдания моего народа». «Что? Я?» растерялась от таких заявлений. «Кто ему это сказал? Чего эти люди ждут от меня?» «Какая чушь!» вмешался в наш разговор старик-садист, разрезавший мне руку. Кровь, к счастью, практически остановилась. «Это нечистое только навредит нам!» «Оракул указал на неё!» Грозно сверкнул глазами король Агрест. «Не вам перечить словам богов!» «Харакул мог ошибиться!» Не сдавался старик. «Чем может помочь эта хамка? Вы только посмотрите на нее. Он осмотрел меня и презрительно скривился, словно я выглядела неприлично. На всякий случай я себя осмотрела. Тонкое летнее платье бежевого цвета чуть выше колена. Черный пояс перехватывает талию. К моему удивлению, после всех приключений Светлые колготки даже не провались. Кружевные балетки немного запылились, но выглядели вполне прилично. Не знаю, какие здесь нравы, но в моем виде ничего неподобающего нет. Даже грудь и та наглухо закрыта. Разве что волосы распущены.